— покосился тот, выравнивая поводья. — Скажите, а сколько правды в том, что молец орал? Ну, про волю богини, про лавины? Гость благодушно рассмеялся. — Полноте, уважаемые, бабкины сказки! Вся наша жизнь — сплошной выбор. Репа и грядку засеять или морковкой, на цаньке или на паске жениться, с левой ноги встать или с правой. Может, дождь и без меня бы пошел, один к пятидесяти.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 Нетопыль тронулся с места мягко и беззвучно, как кошка, оставляя в молочно-белой пыли отпечатки трехпалых лап до да изредка прочерк хвоста. На выезде из вески путник рассеянно потянул за левый повод, объезжая бредущую навстречу девчонку, щуплую, оборванную, растрепанную, шмыгающую носом. На дороге порванными бусами олели капли крови. Лавины они боятся, и шты.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 На бегу рыска лихорадочно гадала, что же такое страшное она натворила. Калитку за собой не закрыла, и куры со двора разбежались. Нет, она через забор возле будки перелазила, так ближе. Что-то сделала, да вроде птицы зерна насыпала, и поросенку помоя отнесла, а козе сено охапку закинула. В гости никто не собирался, мать ничего не просила. Отец встретил девочку общинного колодца за три избы до своего двора, что было совсем дурным знаком. «Где ты шлялась, паршивка?» Рыском привычно пригнулась, и ладонь лишь скользнула по макушке. «Ой-ё! Рубашку как из гваз дала!» Девочка также молча увернулась от второго удара, не убегая, но держась на таком расстоянии, чтобы отец не мог ее больше достать. «Как собака, которой деваться некуда, и колотушек огрести не хочется!» Невысокий, крижистый, крясные от жары мужчина утер текущий полысине пот. Облегчение в этом жесте пересиливало злость. Живо домой, умойся и переоденься, отрывисто велел он, поняв, что сейчас лучше сдержать гнев, чем сгоняться за этим по повески. Забьется в какую-нибудь нору на чужих задворках, потом до темноты искать будешь. Это что-то новенькое. Обычно отец так просто не отступался.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 Жонку взял молоденькую. В прошлом году четверо вещан подрядились стадо скаковых коров в Саврии угнать. Дорога дальняя, тяжелая, развольников вдоль нее прорва. Звали и тут неделю думал, ходил по избе и зудил с Как рыска надеялась, что он уедет. Да так за околицу нос высунуть не отважился. Правильно боялся. Вернулись только трое, один вдобавок охромел на всю жизнь». Отец до сих пор с гордостью вспоминал, какой он верный выбор сделал. А рыска с завистью смотрела из-за забора, как дети того хромова, кормят цепного кабеля обетками мясного пирога. Черным же трудом в веске на новую избу не заработаешь. После солнечного двора в, в доме показалось темно, как в погребе. Затхлый воздух пах кислым молоком. Под потолком вяло жужжали мухи, недоумевая, куда это они попали.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 Заглянул в дверь отец. рысково вопросительно покосилась на мать. «Безрукавку возьми», — сказала та. «Платок вязаный и лапти». «Так ведь жарища жуть!» — удивилась девочка. «А лапти зачем?» Висковые ребятишки носились босиком от первой травы и до последней. Летом убывались только хуторские, за что их презрительно обзывали гусями лапчатыми, ясное дело. «Затем, чтоб в конец меня перед братом не опозорила буркнул Калай.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 подыскивая слова «Ты того, слушайся, дядю», и снова потупилась. «Угу», — сникнув, кивнула рыска. Отец подпихнул ее в спину, выпроваживая за порог, и закрыл за собой дверь.